Земля. Отрабатываю на баке свою роль. Учусь тонко управлять эмоциями. Читаю ему лекции по грави-томографии. Если читать от души и с выражением, слушает очень внимательно. Как только начинаю халтурить, принимается чистить перья. Индикатор. А успехи у меня немалые. Тему гравитомографии можно считать закрытой. Для медицины она бесполезна. Слишком мало информации дает. Только о форме и плотности предметов. Причем с очень большой погрешностью. Поэтому и не развивалась. Но гравилокация это очень интересная, перспективная вещь. Потому что ее можно объединить С однокамерным 0Т Случаев вроде того Что произошел с баком Больше не будет Я сначала изучу мир Гравилокатором Через двумерные щелевые каналы И только после этого Если что-то заинтересует Открою нормальный Трехмерный канал Принципиально Гравилокация от гравитомаграфии Ничем не отличается Мои эксперименты Требуют огромных вычислительных мощностей. Обычная история. Чем слабее сигнал, тем больше труда нужно, чтобы извлечь из него полезную информацию. До сих пор пользовался главным компьютером замка. Теперь решил заказать себе такой же. Вспомнил разговор с Анной и заказал еще три. Для звездолетов прикину, когда они будут готовы. Четыре больших компьютера — это пять тысяч процессоров. Моя скромная кустарная поточная линия в замке дает от силы тысячу в сутки. До сих пор хватало. Как-никак, это полсотни киберов в день. Но сейчас стараниями Сэма склады опустили он дал приказ заменить все процессоры во всех компьютерах во всех киберах подряд на всех космических базах правильно конечно тысячи лет повышенного радиационного фона кого угодно выведет из строя но мне так нужен мощный компьютер приказываю изъять половину неприкосновенного запаса это пятнадцать тысяч процессоров и пустить на мой заказ. Из свежеизготовленных 50% на мой заказ, 25% на пополнение НЗ, остальное СМУ. Теперь первый компьютер я получу без задержки, дней через пять, остальные три могут и подождать.